Глава 18 Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок, крохотный невзрачный цветок о трех лепестках. «Здравствуй», — сказал ему маленький принц. «Здравствуй», — ответил цветок. «А где люди?»